Глава пятая. Ну как, видно что-нибудь? Ларри Джарвис по прозвищу Заноза испытующе посмотрел на проводника, метиса Четку, который внимательно изучал раскинувшуюся внизу долину в полевой бинокль. Справа, в шагах в 50 от них, грохотал гигантский водопад, обрушивая в долину тысячи тонн бурлящей воды. Над ним трепетала наискосок, перечеркивая небо, огромная радуга. «Есть след, бачка, Ларри, сосредоточенно проговорил Четко, подкручивая колесик резкости, мокрое от висящего в воздухе облака из мельчайших частиц влаги, вздымаемых водопадом. «Хороший след, бачка! На бульдозере проехали, что ли, твоя моя? Вам белым только дай что-нибудь, мало-мало ломай по дороге, хуже навозный червяк!» Заноза машинально пропустил мимо ушей традиционное ворчание проводника. Для того это было что-то вроде шаманского ритуала перед боем. А вот лежавший слева от него новобранец недовольно завозился на земле. Но ничего не сказал. Он еще не научился не обращать внимания на ехидную, но в общем-то беззлобную трескотню метиса. «Браконьеров видишь?» – поинтересовался Джервис. «Только след твоя моя!» – пробормотал Читка. Два лет», — внезапно уточнил он. «Они разделились?» — тут же сделал стойку заноза. «Разделились? Так, бачка». Метис понемногу двигал бинокль вправо. «Нет, опять один след? Не разделились?» «Моя твоя, не умеешь ходить в джунгли? Не ходи в джунгли!» «Мастер четко потом иди выручай, маленький белый ублюдок, да?» «Хватит уже ворчать, старина, далеко ушли?» «Да нет, твоя моя, совсем свежий след, бачка Ларри». «Пешком моих полтора часа идти догоняй». Ну, раз Четко сказал «полтора часа догоняй», значит, именно так и будет. Иначе не применул бы сказать «догоняй час 20 или «час 35. Мастер Четко Чалмерс был страшно хитрым и неимоверно жадным парнем. И еще он мгновенно засыпал, привалившись к дереву, даже на пятнадцатиминутном привале. Однако Заноза не любил работать с другими проводниками. Метис обладал звериным чутьем, отличной памятью, уникальным глазомером и твердой рукой. За эти качества Джарвис прощал ему многочисленные раздражающие недостатки, которые наверняка заставили бы Занозу отказаться от менее умелого проводника. Например, кроме перечисленного, бесконечное бормотание насчет отвратительных белых или постоянное коверканье английского языка, Четко, Всю жизнь прожил на Эшмоле среди американских колонистов. И Ларри готов был держать пари, что он говорит по-английски ничуть не хуже его, а другого языка не знает. Тем не менее Метис все время старался подчеркнуть свое отличие от глупых белых, пусть даже разговаривая словно вождь захолустного племени из фильма «Класса Б». Чалмер скичился своей непохожестью на других колонистов и выдуманными обидами, которые белые вроде бы нанесли его народу тысячу лет назад. «Мастер Четка! подал голос третий член оперативной рейнджерской группы, стажер Робин Дорланд, пока еще не заслуживший боевого прозвища, но страстно этого желавший. «Может, просто вызовем патрульный катер, раз им уже никуда не деться? С воздуха их прихлопнут за 10 минут!» «Собьют!» — лаконично пояснил Заноза. Мастер Четко даже не удостоил новобранца ответом, продолжая изучать окрестности через бинокль. «Бог его знает, насколько крутой у них с собой ПЗРК», — продолжал Ларри после паузы. «Браконьерам тут такие бешеные деньги светят, в случае удачи, и такие сроки в случае поимки, что скоро сюда прямо на ховертанках въезжать будут». Он покосился на парнишку. Вообще-то не стоило при новичке говорить про бешеные деньги. «Не слишком-то педагогично вышло». Впрочем, тот наверняка и сам все знает, не маленький. И учти, узнаю, что ты пытаешься наладить сотрудничество с браконьерами, живым закопаю, на всякий случай, добавил Джарвис. Да какое еще сотрудничество, мастер Лари, искренне оскорбился Дорланд. Какое может быть сотрудничество с этими шакалами? Смотри у меня. В педагогических же целях Джарвис не стал пояснять, что все три катера рейнджерского гарнизона — такое старье, что каждый из них можно насквозь проткнуть вилкой из гарнизонной столовой. Не то что очередью из ручного плазмомета. не на своих двоих брать браконьеров и нарушителей куда, а как сподручнее». «Моя твоя, двигай, стала быть», — подытожил свои наблюдения проводник, поднимаясь с мокрых камней. «Двигай свои белые задницы, бачка Лари и неженка Робин». «Иди, спускайся в долину, будем». За спинами рейнджеров на скале возле водопада буйным цветом цвели мохнатые кораллы, главная достопримечательность Эшмала, посмотреть на которую стекались туристы со всей галактики. К земным кораллам они не имели никакого отношения. На самом деле, это были причудливые представители минеральной жизни, подчиняющиеся физическим законам образования кристаллов и питающиеся горной породой. Огромные. Растительно-минеральные ковры невероятной красоты встречались во многих местах, покрытых джунглями планеты. Но подлинным сокровищем таких ковров были так называемые коралловые розы. Уникально редкие, причудливые образования на полях кристаллов, которые напоминали розы лишь отдаленно, значительно превосходя их буйством красок и совершенством форм. Коралловые розы распускались раз в 40-50 лет, поэтому зацветшие минеральный ковер сразу становился местом туристического паломничества. И уж совсем редко бывало, чтобы в одном месте возникло сразу два каменных цветка. Недавно две коралловые розы почти одновременно раскрылись на скальном плато возле огромного водопада. Такую драгоценность следовало охранять как зеницу ока, и сегодня утром на этом месте планировалось оборудовать стационарный рейнджерский пост, чтобы присматривать за туристами, так и нравящими, отломать кусок бесценного коралла на сувенир. А в ночь накануне кто-то здесь уже побывал. И прибывшие на плато патрульные обнаружили обезображенный минеральный ковер с двумя огромными черными дырами посередине. Браконьеры вырезали обе розы плазменными резаками и забрали их с собой. От бессилия хотелось выть. Но Ларри Джарвис стиснул зубы и лишь пообещал себе, что после поимки вандалов, прежде чем передать их полицейским, отработает на ублюдках пару особо болезненных приемов, изученных им, когда он еще служил десантником во флоте. «Заноза!» – ожил вдруг в наушнике голос диспетчера Эльзы. «Эй, красавчик, где ты там? Прием!» «Слушай, рыбка моя!» – отозвался Джарвис. Браконьеры нарушили режим радиомолчания. Дали в эфир пеллинг. Похоже, ждут транспорт. Приём. Точку зафиксировали? — вскинулся Джервис. Девушка зачитала координаты точки пеллинга. «Золото моё, с меня шоколадка!» — сказал Ларри. «Спасибо, отбой, детка». «Мало-мало попались белые мерзавцы, да?» — поинтересовался четко, пряча бинокль в футляр. «Пока ещё нет, но есть пеллинг. Координаты подтверждаются, это их след. На полутора часов у нас больше нет, они вызвали катер. Смотри, в джунглях он прятаться не может, а плетет корнями за пару часов. На плато тоже, мы его пересекли по диагонали, нет тут ни черта. Значит, либо он сейчас стартует от Кутенейских озёр, либо с орбиты, но в любом случае минут двадцать, максимум полчаса». «Не успеем, э!» — покачал головой четко. «Только-только с плато иди слезай». «Значит, будем иди слезай по ускоренной программе», – заявил Заноза. «Робин, секунд тридцать на руках провисишь?» «Не надо бы бач, Ларри», – заворчал Метис. «Прошлый раз плохо кончился, два месяца госпиталь твоя моя». «Прошлый раз у нас в команде неподготовленный стажер была какая-то овечка Долли», – огрызнулся Джарвис. «Короче, молодой, главное, ничего не бойся». «Ничего с тобой не случится, делай как я, не паникуй, понял?» «Понял», — кивнул Дорланд, на самом деле понявший только одно. Мастер Ларри каким-то волшебным образом собрался быстро переправить их команду в долину с высокой скальной гряды. «И будет это, судя по всему, офигеть как весело». «150 метр бачка», — предупредил Челмерс. «Дерябнись, костей не собирай совсем, да?» «Не каркай». Заноза подошла к самому краю обрыва. Здесь стеснилась на скале колония аэронавтов. Причудливых живых созданий, каждая из которых состояла из большого кожистого мешка и двух кривых лап под ним. У них не было ни глаз, ни ушей, только широкие влажные ноздри и крошечная пасть, усеянная мелкими хитиновыми выростами наподобие зубов. Специальные железы в теле аэронавта вырабатывали инертный газ легче воздуха, заполняя этим газом обширные полости тела и раздуваясь при этом как воздушный шар, Аэронавт приобретал способность летать, точнее планировать, медленно снижаясь. Спустившись в джунгли и попавшись там, обратно эти примитивные животные взлетали, используя дующие в долине порывистые ветры и восходящие потоки тёплого воздуха. Здесь, на плато, они спасались от хищников, которыми кишели джунгли. В хорошую погоду между скальной грядой и стеной леса было черным-черно от снующих туда-сюда живых воздушных шаров. «Выбирай самого большого», — велел Джарвис стажеру, — «чтобы выдержал твой вес вместе с ПЗРК». «Вот хороший, держи». Он сунул руку в шевелящуюся массу лиловых тел, похожих на половые тряпки, и выдернул из кучи нечто напоминающее сморщенный полиэтиленовый пакет. Пакет тут же сердито зашипел, начал раздуваться, увеличиваться в объеме. Мелькнули в воздухе когтистые лапы, пытаясь ободрать удерживающую его руку. «Хватайся за лапы! Самая надежная рукоятка!» Робин послушно ухватил животное за задрыгающиеся лапы. Тем временем Ларри вытащил из кучи еще одного аэронавта для себя. «Ни в коем случае не отпускай его, даже если тебе покажется, что он снова набирает высоту!» — проорал Джарвис, пытаясь перекричать змеиное шипение двух живых газовых баллонов. «Это ненадолго, он все равно не сможет взлететь с таким грузом. Готов?» «Готов!» — радостно откликнулся стажер. «Тогда делай, как я!» Аэронавты в их руках уже раздулись до размеров средних метеозондов и яростно рвались в небеса. Заноза коротко шагнул к краю скальной площадки и вдруг бросился в развершуюся перед ним бездну. Сначала казалось, что он неудержимо падает со скалы, а зажатый в его руках аэронафт влияет на это головокружительное падение не больше, чем раскрытый зонтик. Однако через несколько мгновений стремительное падение замедлилось, а потом скорость и вовсе упала до скорости парашютиста. Аэронафт раздулся еще больше, его огромные ноздри на безглазой морде судорожно трепетали, пасть часто приоткрывалась, жадно хватая воздух. Животному вовсе не хотелось распороть свой драгоценный кожистый мешок об острые сучьи внизу, и оно прилагало все усилия, чтобы смягчить неизбежную посадку. Когда Джарвис уже почти коснулся ногами густых, непрерывно шевелящихся и меняющих форму древесных крон в долине, образующих почти сплошную упругую поверхность, мимо него со свистом пронеслось что-то большое и темное, которое с треском нырнуло в отпрянувшую в испуге листву. Два разом отпущенных аэронавта пулями взмыли ввысь, освободившись от непосильного груза. Молодой ты? крикнул Заноза с ловкостью обезьяны, спускаясь на грунт по шероховатому изгибающемуся стволу. Я, печально отозвалась древесная крона, отчаянно шурша и содрогаясь. Ну, хотя бы жив, уже неплохо. Зенитный комплекс, который нес на спине Дорланд, оказался слишком тяжел для аэронавта. Нужно было выдать стажеру сразу два живых шара. Что ж, на ошибках учатся. «Ничего не сломал?» — поинтересовался Джарвис, уже стоя на твердой почве. не -е -е -е", отозвался Робин. «Поцарапался только!» Похоже, стремительный спуск со скального массива в долину произвел на него совершенно неизгладимое впечатление. К тому времени, как новичок сполз вниз, отчаянно цепляясь за уворачивающиеся корявые сучья, совершил посадку мастер Четка. Хладнокровный проводник ухитрился проскользнуть между двух стволов и опуститься почти на грунт. Однако на высоте полутора метров его аэронафт все-таки намертво заклинился между сучьев, и Чалмерсу пришлось прыгать. Освобожденный живой шар списком протиснулся через густую листву и устремился в небо следом за своими собратьями, обретшими свободу чуть раньше. «Час сэкономили, мастер четко», — заявил Ларри. «Направление не потерял?» «Три с половиной минуты будет след». Чалмер торжественно кивнул. «Я даже видел сверху точка Пелинг. Они вырубили поляна в джунглях, чтобы катер мог мало-мало садиться. Я с водопада, думай, твоя моя почва просеял, вот и дырка». А потом понимай, когда Пелинг пришел: Э! А не сидишь декатер, да? Совсем рядом, бачка! Тогда вперед. Они двинулись вперед и вскоре действительно вышли на след браконьеров. По крайней мере, так заявил следопыт Четко. 10 минут, бачка Ларри! 10 минут, и мы иметь белых гадов во все щели. Браконьеров подвела собственная осторожность. Если бы они высадились на плато прямо с орбитального катера, за полчаса изуродовали коралловый ковер и сразу стартовали обратно на орбиту, им, скорее всего, удалось бы скрыться. Конечно, ближе к столице, где заповедную зону патрулировали армейские Трицератопсы, это было бы слишком рискованно, и за такую наглость их накрыли бы в течение нескольких минут. Однако здесь, в глухой провинции где национальный парк на полтысячи квадратных миль охраняли три десятка человек, на трех дряхлых рейнджерских катерах, шансы уйти безнаказанными у них были весьма высокие. Тем не менее, нарушители из осторожности предпочли высадиться далеко в джунглях и отправиться на плато пешком с наступлением темноты. Спуск с плато кружным путем по крутым склонам и в обход кипящего асфальтового озера занимал час. Это у подготовленных рейнджеров с проводником. Значит, у незнакомых с рельефом местности браконьеров наверняка отнял все два. И 3-4 часа предварительный подъем без дороги. Плюс сложный путь через ночные джунгли, плюс обратно, плюс время на то, чтобы подготовить в лесу посадочную площадку. Заранее вырубить ее было нельзя. За ночь она снова плотно заросла бы рвущимися к свету местными деревьями. В общем, провозились они в итоге всю ночь. Но всё же, если бы патрульные не прибыли утром так рано, всё у вандалов прошло бы гладко. Радарная система рейнджеров зафиксировала бы, конечно, посадку в джунглях вдали от туристической достопримечательности чужого катера и его старт через пару минут, но вряд ли это серьёзно переполошило бы диспетчеров, в отличие от того случая, если бы катер приземлился прямо на охраняемом плато. Мало ли кто совершает вынужденную посадку для мелкого ремонта в лесу. Геологи, местные жители, заблудившиеся туристы. Выслали бы, конечно, патруль, он покрутился бы над джунглями, никого не обнаружил и вернулся бы на базу. Теперь же группа занозы Джарвиса оперативно двинулась по следам негодяев. И, откровенно говоря, сам Ларри браконьерам не завидовал. Ближе к столице у них оказалось бы куда больше шансов, что рейнджеры при задержании проявят больше уважения к их гражданским правам и свободам. Здесь же места были довольно глухими, а рука у рейнджера достаточно тяжелой. Что касается командира заставы, то он наверняка напишет правильный рапорт, стоит ему только взглянуть на то, что осталось от уникального кораллового ковра.